Глава 10 День третий. Этой ночью было ещё прохладнее, чем предыдущий. Плед немного спасал, но всё же не до конца. Я пару раз просыпалась и оба раза не видела Титана ни у костра, ни где-то поблизости. Но это не вызывало у меня беспокойства. Что может произойти с Титаном в диких просторах? Да, собственно, ничего из того, что он не смог бы спокойно пережить. Третий раз я проснулась из-за упавшего прямо мне на лицо крупного кленового листа, ярко-алого цвета. Покрутив его между пальцами, я, не отбрасывая пледа, села и бросила взгляд в сторону долины. В прохладных лучах рассветного солнца красно-оранжевое деяние осенней природы выглядело фантастической картиной на бескрайнем полотне. Решив, что осень в этом году будет особенно красивой, я обернулась и увидела пылающий костёр. на котором жарилась очередная некрупная птица. Титан вертел её на металлической ветке, пил чай и наблюдал за мной. Интересно, сколько дел одновременно он способен делать? И что он делал ночью? Близился полдень. Мы шли без остановки, периодически отвлекаясь на лёгкие темы. Крупное семейство белок, перепрыгивающее с ветки на ветку и как будто следующее за нами. Облако в виде натреснутого сердца. симметрично разделившаяся на жёлтый и зелёный цвета крона бука, пробежавшая в десяти шагах перед нами лисица с роскошным, словно огненным хвостом. Нити паутины, аккуратно развешанные в высокой, сухой траве. Мы оба не хотели возвращаться к вчерашней теме. А, быть может, не хотела я одна. В любом случае, о событиях прошлого, хотя и не связанного с рудником, первым решил заговорить Титан. Мы не проронили ни слова за последние полчаса монотонного шагания вперёд. Поэтому, когда он вдруг подал голос, я чуть не вздрогнула. «Ты всерьёз желаешь однажды стать металлом?» «Нет. Я просто ради адреналина рисковала своей жизнью, ложась под нож для вшивания капсулы в сердце. До сих пор не понимаю, как Армелита разрешила тебе пойти на это. Твоя мать, конечно, была против. Считала, что я могу подождать с обретением капсулы до 30 лет. Но Спирос Клэр тоже были заинтересованы в обретении сердечных капсул. Так что я была не одна. Вместе мы буквально додавили Кармелиту через беригарда и тоону Эти двое были за. Несмотря на то, что летальных исходов было больше 90%, наш лучший медик достиг 80 -летия. Он был единственным, кто смог провести целых пять успешных вшиваний капсул в человеческие сердца. Все летальные исходы были не в его послужном списке. У нас было мало времени. Старик, хотя и держался бодрым, его время иссякало. А значит, иссякало и время на успешное вшивание капсул. Он пытался обучить молодое поколение медиков. Но, как выяснилось, поистине талантливых кардиохирургов в руднике нет. Вроде как он утверждал, будто нашёл одного подающего большие надежды молодого медика. Но парень ещё слишком молод, всего на пару лет старше меня. Он мог не успеть перенять знания. «Берегард стеоны настояли на том, что мы не можем рисковать. Если с опытным медиком уйдёт возможность обращать людей в металлов без использования прямых инъекций в сердце, в секрет производства, которых Рудник так и не разгадал, получается, что металлов больше не будет. Вы сказали Кармелите, что если упустите возможность вшить капсулы в свои сердца, тогда лет через пятьдесят она всё ещё останется молодой и красивой, но без своих детей. Коварный ход». оказавшийся единственным верным. Первую капсулу вшили мне. Почему тебе? Думаю, меня Кармелите было менее жаль. Боюсь, это не может быть правдой. Я помню, как она души в тебе не чаяла. Во-первых, Спира — её родной сын. Во-вторых, Клэр — любимица Кармелиты. Потому как до того, как стать её дочерью, она являлась дочерью её подруги, погибшей в первой волне стали. Плюс Клэр любит платья, банты, косметику. В общем, всё то, что нравится и Кармелите. Но не мне. Хочешь сказать, что ты росла нелюбимым ребёнком? Вовсе нет. Я была любима, особенно Теоной. Просто на операцию первой пошла я. Заняла место Спира. Спира даже не знал, что я собираюсь его опередить. Знала только Кармелита. Она знала, что я изначально хотела идти первой, так что она помогла мне попасть на операционный стол раньше Спира. Ты серьёзно? Моя мать не могла так поступить. Она в первую очередь мать. «Твоя и Спира». Потом она мать для Клэр. После — для меня. И я ни на секунду не сомневаюсь в том, что она меня действительно любит. Просто на полпроцента меньше, чем Спира с Клэр. На те же полпроцента меня больше любят Берри Гард с Теоной. Так что чаша весов всеобщей любви, быть может, в сумме перевешивают в мою сторону. В любом случае, всё прошло так, как прошло. Три успешные операции по вшиванию за одну неделю. Я, разозлившийся Спира, Не пропустивший вперёд Клэр, ставшую последней, я загнула три пальца. После того, как Спира узнал о том, что Кармелита помогла мне попасть на хирургический стол раньше него, он перестал общаться с ней. Думал, что Кармелита поступила так, чтобы в случае неудачи со мной он не пошёл под нож. Что, собственно, правда. Но кому какое дело? Они до сих пор в ссоре. В его голосе послышалась скрытая боль. Новости помолвки Спира с Клэр смогла их помирить. Так что не переживай. Твоя семья всё ещё сохраняет свою целостность. Я отвлеклась на прилетавшую мимо маленькую чёрную птичку. Теперь ты рассказывай. Какую из тысяч моих историй ты хочешь услышать? К примеру, ту историю, которая пояснит мне, по какой причине ты сразу не уведомил Джеки о том, что она обратилась в металл. Ответ на этот вопрос прост. Чтобы, почувствовав себя всесильными, вы вдвоём не натворили глупостей. Вроде преждевременных побегов, которые могли сорвать наши с планы выстраиваемые нами не один месяц. Что ж, этот ответ принимается. В таком случае следующий вопрос. Откуда у тебя инъекция Тантала? В роднике когда-то находились инъекции палладия и золота, которые ты, насколько я понимаю, уходя, забрал с собой. Но инъекции Тантала у нас точно не было. Это вакцины из Камчатки. Откуда? Я остановилась и посмотрела на собеседника в упор. «Из Камчатки? Но это ведь противоположная сторона континента. Хочешь сказать, что ты бывал там?» Это уже история о том, чем я занимался первые четыре года после своего ухода из рудника. «Что ж, расскажи мне эту историю». Я пошла дальше, по пути сорвав стебель высокой травы. Рудник с первых времён павшего мира владел информацией о том, что на Камчатке Сохранился один из последних оплотов человеческой цивилизации. Но у нас не было точной информации о том, что именно там происходит. Из рудника я ушёл с разведывательной миссией. Я думал, что найду укреплённый город с сумевшими спастись людьми. И я нашёл его. По размеру в четыре раза крупнее рудника. Вот только стена выполнена из менее надёжного деревянного материала. Внутри этого города обнаружились не только люди. «Металлы?» — удивилась я. Ты не знала о том, что вакцину обращения человека в металл изобрели русские учёные? Нет. Великое достижение великих русских умов, опороченное великими глупцами той же страны. Русские опорочили своё достижение? О чём ты? Слишком тёмная глубина истории. Может быть, расскажу тебе когда-нибудь позже. Я закусила губу. Было очевидно, что он действительно не хочет углубляться в нечто по-настоящему тяжеловесное. а я никогда не была склонна к настойчивым расспросам. Так что я решила продолжить эту тему в другом ответвлении. «Значит, ты встречал металлов из Камчатки?» «Да. Было странно узнать, что рудник — не единственное место обитания металлов. У нас целых четыре металла — Беригар, Теона, Кармелита и самый первый ты. Плюс у нас ещё есть восемь носителей металлических капсул в сердцах, которые не факт, что смогут пережить обращение в металл. А, ну ещё теперь у нас будут тантал, палладий и золото. Итого семь металлов плюс восемь потенциальных. Один металл непобедим, а у нас их уже так много. На Камчатке я увидел больше металлов. Насколько больше? Сто двадцать. От шока я резко затормозила и посмотрела на собеседника широко распахнутым взглядом. Сто двадцать металлов? Ты серьёзно? Они ведь были изобретателями металлической инъекции. так что успели наделать себе больше металлов. Фактически их технология попала в наши руки совершенно случайным образом. И какие же там были металлы? Я всё ещё была в шоке. Ты знала, что к металлам относится большая часть периодической системы? 82 элемента. Именно. На Камчатке были представлены почти все. Но ты сказал, что ты видел целых 120 металлов? Да, некоторые из металлов повторялись. К примеру, там было два кадмия и два кобальта. Повторялись и другие. Титан? Нет, титанов среди камчатских металлов не было ни одного. Значит, ты единственный титан на планете? Согласно той информации, которой я обладаю, да, я единственный. И как камчатские металлы восприняли тот факт, что к ним из диких просторов внезапно заявился ещё один металл? Они ведь наверняка думали, будто они единственные металлы на всей планете. Они не знали, что я металл». «Не знали?» — я высоко приподняла брови. «Ну как же ты...» «Давай лучше полностью закроем тему Камчатки. Может быть, когда-нибудь я и расскажу тебе всё, но не сегодня».